Действие 4. Лица. Купавина, Глафира, Анфуса, Лыняев, Василий Иванович Беркутов, помещик-сосед Купавиной. Представительный мужчина средних лет с лысинкой, но очень живой и ловкий. Горецкий, Лакей Купавиной. Комната в азиатском вкусе в доме Купавиной, с одним выходом на террасу. Стеклянная растворенная дверь с портьерами, по сторонам двери два больших окна, закрытые драпировками, по стенам и под окнами мягкие диваны. За булюстрадой террасы виден сад, и за ним живописная сельская местность. Явление первое. Купавина, Глафира, потом Лакей. Купавина. Кажется, у тебя с Лыняевым дело подвигается? Глафира. Ах, это только кажется. Купавина. Он вчера был так любезен с тобой? Глафира. По заказу, это была шутка. Купавина. Ты теряешь надежду, бедная? Глафира. Ну, не совсем. Надо еще раз увидать его. Тогда я буду знать, наверное, можно на него рассчитывать или нет. Купавина, «А вот сегодня увидишь, мне Горецкий перенес письмо от него, он приедет, и угадай с кем». Глафира, «Что угадывать-то? По глазам видно, что жениха дожидаешься». Купавина, «Да, а нас Василий Иванович Беркутов, прибыл из Петербурга». Глафира, «Когда они приедут?» Купавина, «Конечно, вечером, надо приодеться для такого доброго гостя». Глафира, «Но до вечера Миропа Давыдовна может прислать за мной лошадей». Купавина, «Лошади и подождут». Глафира, «Рассердится». Купавина, посердится да помилует. Глафира, не скоро, на это она нетороплива. Входит лакей. Лакей, подавая письмо Купавиной. Миропада выдав тарантас Тарантес прислали, и письмо приказали вам отдать. Купавина распечатывает и читает письмо про себя. Глафира, ну я так и знал, это несчастье. Опять черное платье, опять притворство и постничание. Купавина, лакею. В укол на в усадьбе? Лакей, никак нет, они в городе. Купавина, с беспокойством. «Что ж мне делать? Это так неожиданно! Я совершенно теряюсь!» «Глафира». «Что с тобой?» «Купавина». «А вот послушай, что Миропа Давидовна пишет!» «Лакею». «Вступай, скажи, чтобы кучер подождал!» «Лакей уходит». «Глафира». «Читай, читай!» «Купавина». «Читает». «Милостивой государыня и в лампе Николаевна!» «Глафира». «Что-то строго начинается?» «Купавина». Нет, ты послушай, что дальше-то, читает. Вам вчера неугодно было принять моего племянника. Если бы вы были дома, одни, или вели очень скромную жизнь, я бы ничего не сказала. А то у вас были люди, которые ничем его не лучше. Он такой же дворянин, как Илыняев, и уж верно не глупее его. Или вы сделали это не подумавши, или вас научил какой-нибудь умный человек. Если уж вы забыли все мои одолжения и милости к вам, так должны были помнить, что за обиду я никогда в долгу не останусь. Вы так развлеклись или увлеклись, что забыли, что у вас с Аполлоном есть тяжба. Мы по простоте и по доброте своей думали пожалеть вас, подобно как малого и беззащитного ребенка, и хотели кончить все дело миром, истинно по-христиански в любви и согласии. Но коль скоро вы сами отворачиваетесь от нас и презираете благодетелей, то уж не гневайтесь на нас. Взыскание с вас очень большой суммы, чего и все ваше имение не стоит, я произведу со всею строгостью, и жалеть вас и плакать о вас не буду. Бывшая ваша благодетельница Миропа Мурзавецкая. Как тебе это покажется?» Глафира. «Не пугает ли она тебя?» Купавина. «Вот сюрприз. Я не знаю, что и отвечать. Надо подождать этих господ, посоветуюсь с ними. Вот тебе по поневоле приходится остаться». Входит Анфуса. Явление второе. Купавина, Глафира, Анфуса. Анфуса. «Уж приехали ведь, что же вы...» Купавина. «Неужели они...» Анфуса. «Да кому уж?» Купавина. «Так я пойду оденусь?» Анфуса. «Само собой уж, не что хорошо, почитай чужой». Купавина. «Попросите их подождать». Анфуса. «Да вон уж, сюда, из саду». Купавина, глафири «Пойдем». Уходят Глафира и Купавина. Анфуса. «Что ты говорила уж». Входят Лыняев и Беркутов. Явление третье. Анфуса, Лыняев, Беркутов. Лыняев. «Вот, Анфуса Тихоновна, рекомендую вам друга, Василий Иванович Беркутов». Анфуса. «Уж знаю, давно ведь». Беркутов. «Как ваше здоровье, почтенная Анфуса Тихоновна?» Анфуса. «Ничего, так, голова иногда, обождать уж, хоть здесь, просила, сейчас, мол». Лыняев. «Не беспокойтесь, Анфуса Тихоновна, мы подождем». Анфуса. «Ну, то-то, недолго, чай, что ей там, не в защите». Уходит. Лыняев. Вот она сама тебе расскажет, как выманили у нее тысячу рублей. Беркутов, не горячись, пожалуйста, не горячись. Лыняев, как не горячись? Не могу не горячиться, ведь это подлог, понимаешь ты, подлог. Беркутов, успокойся, никакого подлога нет. Лыняев, да Горецкий признался. Чего ж тебе? Жаль, я проспал и не успел еще распросить его хорошенько сегодня утром. Потом ты приехал и утащил его у меня. Беркутов, я долго говорил с Горецким и в город с ним ездил. Он тебя обманул. Ему понадобились деньги, он и сказал напрасленно на себя. — Хороший ты, поверю Горецкому. — Лыняев. — Что не говори, а это дело нечисто. — Беркутов. — По-моему, в вашем обществе Мироп Давыдовна должна стоять выше подозрений. — Хорошо общество, где все смотрят друг на друга, как на разбойников. — Лыняев. — От Миропы всего ждать можно. — Беркутов. — Провинциалы любят уголовщину, уж это известно. Вам скучно без скандалов, подкапываетесь друг под друга, больше вам делать-то нечего. — Лыняев. — Да ведь грабят ей в лампе Николаевну! — Беркутов. — Ну, как хочешь, а пока я здесь, ты в ее дела не путайся, пожалуйста. Я тебя прошу, поищи себе другое занятие. — Лыняев. — По-твоему, и Чугунов хороший человек. — Беркутов. — А что с Чугунов? — Подьячи, как подьячий, разумеется, пальца в рот не клади. Ведь вы, горячие юристы, все больше насчет высших взглядов, а, глядишь, простого решения написать не умеете. А Чугунов из старого закала свод законов на память знает. Вот они и нужны. — Лыняев. «Хорошо тебе. Ты приедешь ненадолго. А каково жить с этим народом?» «Попробовал бы ты». Беркутов «Кто умеет жить, тот везде уживется. А кто ребячется, как ты, тому везде трудно. Я уживусь». Лыняев «Посмотрим». «Значит, ты к нам надолго?» Беркутов «Нет. После, может быть, я совсем здесь поселюсь. А теперь мне некогда. У меня большое дело в Петербурге. Я приехал только жениться». Лыняев «На ком?» Беркутов «На Евлампе Николаевне». Лыняев у вас разве уж кончено беркутов еще не начиналось лоняев еще не начиналось а ты уж так уверенно говоришь беркутов да никаких причин не вижу сомневаться «О, брат уж я давно поглядываю лоняев на евлампию николаевну беркутов нет на это имение ну и на евлампию николаевну разумеется сколько удобств сколько доходных статей какая красивая местность указывая в дверь погляди ведь это роскошь а вон налево то у речки что за уголок прелестный как будто сама природа создала Лыняев, «Для швейцарской хижинки?» Беркутов, «Нет, для винокуренного завода. Признаюсь тебе, грешный человек, я уж давно подумывал. Купавин старик старый, не нынче, завтра умрет. Останется отличное имение, хорошенькая вдова. Я уж поработал таки на своем веку, думаю об отдыхе. А чего уж лучше для отдыха, как такая усадьба, красивая жена, какая-нибудь почетная должность?» Лыняев, «Мы тебя в предводители!» Беркутов, «Мы? А много ли вас-то? Вы тут ссоритесь, на 10 партий разбились?» «Ну вот я пристану к вам, так ваша партия будет посильнее». «Знаешь, что я замечаю? Твое вольнодумство начинает выдыхаться, вы провинциалы мало читаете, вышло много новых книг и брошюрок по твоей части, я с собой привез довольно. Коли хочешь, подарю тебе. Прогляди книжки две, так тебе разговору-то лет на пять хватит». Лыняев. «Вот, спасибо. Значит, у тебя за малым дело стало, только жениться». Беркутов. «Да, жениться, мой друг, жениться поскорее. Имение я знаю, как свои пять пальцев. В порядке в нем заведены отличные. Надо торопиться, чтобы не успели запустить хозяйство. Умен был старик-купавин». Лыняев. «Под старость, кажется, немножко рехнулся». Беркутов. «Почему ты думаешь?» Лыняев. «Лесу накупил тысяч на сто». Беркутов. «Эка умница, вот спасибо ему». Лыняев. «Зато чистых денег я в лампе Николаевне оставил мало. Она теперь нуждается». Беркутов. И прекрасно сделал. Оставь он деньги, так их давно бы не было. А лес-то стоит, да растет еще. Лыняев. Да куда его девать? На лес у нас никакой цены нет. Беркутов. Лес купавиной стоит полмиллиона. Через десять дней вы услышите, что здесь пройдет железная дорога. Это из верных источников. Только ты молчи пока. Лыняев. Ай-яй, ловко! А вот что, я ведь тебе говорил! Бланк-то она выдала Чугунову! Бланк-то! Беркутов. Могла скверная штука выйти. Лыняев. Как могла? Беркутов, если б бланк попался в другие руки, Лыняев. А Чугунов помилует, что ли? Беркутов. У Чугунова, как у всех старых плутов, душа коротка, да и потребности ограничены. Я справлялся. Он тут пусто шторгует. Три тысячи просит. Вероятно, он этим и удовольствуется. Лыняев. Значит, препятствий нет, и ты женишься. Но любопытно, как ты это устроишь? Беркутов. Ну, как, я еще не знаю, глядя по обстоятельствам, только во всяком случае это будет. Женщины любят думать, что они свободны и могут располагать собой, как им хочется. А на деле-то они никак и никогда не располагают собой, располагают ими ловкие люди. Входит Купавина. Явление четвертое. Лыняев, Беркутов, Купавина. Купавина. Извините, господа. Лыняев. Нас извините, что мы не вовремя. Беркутов, целуя руку Купавиной. Моя торопливость простительна, я так давно не видал вас. Нетерпение мое было так велико, Купавина с улыбкой, что если б крылья... Беркутов, я бы прилетел еще раньше. Лыняев, ну для Амура уж ты немножко тяжел стал. Купавина, да уж и стрелы, я думаю, порастратили. Лыняев, нет, он еще приберег для случая. Купавина, уж разве немного, и то не очень острые Беркутов, зато я стал бережливее и не раскидываю их понапрасну. Купавина. А стреляете только, наверное? Беркутов. По крайней мере, не трачу даром. И то хорошо. Лыняев. Не позвольте ли мне погулять по саду? А то, если я после обеда долго в комнате. Купавина. Так сон клонит Лыняев. Угадали! Купавина. Сделайте одолжение, поступайте как вам угодно. Лыняев, уходя. Чей это экипаж у вас на дворе? Купавина. Мурзовецкая прислала за Глоферой Алексеевной. Лыняев. Так она уезжает? Купавина. А вам жаль? Лыняев. «Не скажу, чтоб очень, а скоро уезжает». Купавина. «Сейчас». Ланяев. «Счастливый путь, с скатертью ей дорожка». Уходит. Явление пятое. Купавина, Беркутов, потом Лакей. Купавина. «Надолго вы к нам?» Беркутов. «Нет, к несчастью, на короткое время. Я приехал по делу». Купавина. «По делу Беркутов. «Я мог бы обмануть вас, сказать, что приехал, собственно, за тем, чтобы увидать вас, чтобы полюбоваться на вас. Но, во-первых, вы этому не поверите». Купавина «А может быть, и поверю». «Беркутов, ну так я не хочу вас обманывать. После двух лет разлуки, как я смею рассчитывать, что мои нежности будут вам приятны? Вы могли перемениться, да, вероятно, и переменились. Вы теперь женщина богатая и свободная, ухаживать за вами не совсем честно. Да и вы на каждого вздыхателя должны смотреть, как на врага, который хочет отнять у вас и то, и другое, то есть богатство и свободу. Прежде другое дело. Вы были в зависимом положении, да и оба мы были моложе со вздохом».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 «Чистота — дело женское и очень немудреное. А как идет хозяйство у меня, я не имею понятия. Бывают дела, которые выше моего соображения. Я должна доверяться посторонним людям, и, конечно, могу быть обманута». Беркутов. «Что же, например?» Купавина. «Да вот и теперь у меня есть дело, которое меня очень беспокоит». Беркутов. «Если не секрет, скажите». Купавина. «Немало не секрет. Я даже хотела посоветоваться с вами и просить вашей помощи». Беркутов. «Всей душой рад помочь вам, если только время позволит. В чем дело?» Купавина. «Рассказывать долго, а вот лучше прочтите письмо». Подает письмо Мурзовецкой. Беркутов, прочитав письмо, отдает его назад. «Прочелся». Купавина. «Что же вы скажете?» Беркутов. «Надо узнать, как велика претензия. Осмотреть документы». Купавина. «Я слышала 25 тысяч. А потом?» Беркутов. «Потом поскорее заплатить деньги, чтобы не доводить до процесса. На всякий случай надо иметь тысяч тридцать. Есть у вас?» Купавина. «Нет, у меня денег очень мало». Беркутов. «Это вот дурно!» Купавина. «Вы меня пугаете!» Беркутов. «Нисколько не пугаю! Зачем мне вас пугать? Я только объясняю вам ваше положение!» Купавина. «Какое же мое положение?» Беркутов. Незавидное. Вы очень богатая женщина, но эти 30 тысяч так могут расстроить ваше состояние, что вам его никогда не поправить!» Купавина. «Почему же?» Беркутов. «Вы должны или заложить имение в банк?» Купавина. «Вот и деньги!» Беркутов, «Но тогда почти все доходы уйдут на проценты, и вам самим мало останется на прожитие». Купавина, «Так закладывать не надо». Беркутов, «В таком случае надо продать части менее. Лес, например. У вас есть тысячи полторы десятин лесу». Купавина, «Как полторы? Четыре тысячи». Беркутов, «В другом месте это огромное богатство, а здесь на лес цены низки. Лесопромышленники дадут вам рублей по десяти за десятину, значит, надо продать его почти весь». А без лесу имение стоит грош. Дадут и дороже 10 рублей, но с рассрочкой платежа по вырубке. А вам нужны деньги сейчас. Вот какое ваше положение. Купавина. Да, теперь вижу. Входит лакей. Лакей. Василий Иванович, вас межевой спрашивает. Говорит, что непременно нужно вас видеть. Беркутов Купавиной. Позвольте мне в вашем присутствии сказать Горецкому десять слов, не более. Я посылаю его в Вологду, межевать леса в моем имении. Купавина. Сделайте одолжение. Лакею. Позови. Лакей уходит. Мы поговорить еще успеем. Входит Горецкий. Явление шестое. Беркутов, Купавина, Горецкий. Беркутов, Горецкому. Что вам угодно? Горецкий. За мной дядя прислал. Велит сейчас приезжать. Как прикажете? Беркутов. Вы не знаете, зачем? Горецкий. Говорят, дело есть. Беркутов, подумав. Поезжайте и делайте все, что вам прикажут. А между тем сбирайтесь. Вы поедете завтра на пароходе в полдень. «Утром вы мне будете нужны. Постарайтесь меня увидеть прежде чем я буду у Миропы выдавны. Выходите ко мне навстречу, на дорогу». Горецкий. «Хоть за пять верст, если прикажете». Беркутов. «Так далеко не нужно. Только постарайтесь, чтобы вас не заметили. Вообще не будьте очень откровенны и не болтайте пустяков. Вы отдали 15 рублей Михаила Борисовичу?» Горецкий. «Сейчас в саду отдался. Денег мне не дадите?» Беркутов. «Завтра утром 50 рублей, а теперь не гроша. Прощайте». Горецкий кланяется и уходит. Явление седьмое. Беркутов, Купавина. Беркутов. Виноват. С Горецким я кончил и весь к вашим услугам. Купавина. Угодно вам продолжать наш разговор. Утешьте меня. Беркутов. Очень рад, очень рад. Я удивляюсь, как вы до сих пор не сочлись с Мурзавецкой. Вы видите с ней часто. Надо было хорошенько разобрать дело, на слово никому верить не должно, и сойтись на какую-нибудь сделку, склонить ее на уступку, на рассрочку, чтобы расплатиться без затруднений и без хлопот. «Вы, как видно, не успели привести в ясность ни имения вашего ни доходов, ни обязательств, которые лежат на вашем имени Вы скажете, я все пела. Прекрасно. С вас и требовать многого нельзя. Вы неопытны. Ваше положение новое для вас. Но неужели у вас, кроме продажного подьячьего, не было ни близких, ни знакомых, кто бы мог привести в порядок дела по вашему имению? Неужели вы ни в ком не видали участия к вам? Не имели ни от кого доброго совета?» «Купавина». «Нет, имела». «Беркутов». «Да что же?» «Купавина». «Да не послушала». — Беркутов. — И даже не отвечали на письмо. — Купавина. — Довольно странное, в котором... — Беркутов. — Было все, что нужно для вас. Дружеское участие и практические советы. — Купавина. — Вы сердитесь на меня? — Беркутов. — С улыбкой. — Нет. — Купавина. — Так докажите, что не сердитесь. И помогите мне добрым советом. — Беркутов. — Это моя обязанность. Но примите ли вы мой совет? Дайте мне слово, что вы меня послушаете. — Купавина. — Связать себя словом, не зная... — Беркутов. «Не бойтесь, мой совет бескорыстен. Я имею в виду вашу одну пользу». «Купавина. В таком случае я приму». «Что же вы мне посоветуете?» «Беркутов. Выходите поскорее замуж». «Купавина. С изумлением. Замуж? За кого?» «Беркутов. Замуж заветского. «Купавина. Вы меня оскорбляете». «Беркутов. И в помышлении не имел ничего, кроме доброго расположения к вам». «Купавина. Я не знаю, как они осмелились. Намеки Миропа и давно очень понятны были». Беркутов. «Да чего же мне сметь? Он трянь мальчик, но ведь своих недостатков он не замечает. Он дворянин, еще молод, может получить кое-что от тетки, и нельзя сказать, чтобы вы с вашим приданным стояли для него очень высоко». Купавина. «Или вы шутите, или хотите обидеть меня?» Беркутов. «Ни то, ни другое. Всякий умный человек скажет вам то же, что я». Купавина. «Так, по-вашему, для меня единственное средство — выйти за Мурзавецкого?» Беркутов. «Не единственное, но лучшее, чтобы сохранить в целости имение и не разориться». Купавина твердо. «Так выходить?» «Я вас решительно спрашиваю». Беркутов. «Да, выходите». «Хорошо сделаете». «Очень хорошо». Купавина. «Какой тон у вас равнодушный. Вы как медик приговариваете к смерти без сострадания». Беркутов. «Но когда обращаются к медику, так от него не сострадания требуют, а знания своего дела и полезного совета». Купавина, я могла надеяться, судя по нашим прежним отношениям... Беркутов, беспощадное время уносит все. Купавина, и по последнему письму... Беркутов, за последнее письмо извините. Сбираясь сюда ненадолго, и, вероятно, в последний раз я хотел встретиться со всеми любезно и оставить по себе хорошее впечатление. Может быть, я пересолил, впал в пошлость. Купавина, только... Беркутов, холодно, только. Вы еще не отвечали Мурзовецкой на письмо? Купавина, нет... Беркутов... «Надо отвечать». Купавина. «Я не знаю, что...» Беркутов. «Это не мудрено. Если хотите, я вам помогу. Я завтра утром буду у Мурзавецкой и поговорю о вашем деле. Может быть, оно и не так страшно, как кажется издали. Вы мне доверяете?» Купавина. «Я прошу вас». Входит Лыняев. Явление восьмое. Купавина, Беркутов, Лыняев. Лыняев. «Ходил, ходил по саду. Еще хуже, так и клонит». Купавина. «Этому горю помочь очень легко». «Мы с Василием Ивановичем пойдем писать письмо Мурзовецкой, а вы можете расположиться здесь, как вам угодно. Эту комнату мой муж нарочно устроил для послеобеденных отдыхов. Окна на север, кругом зелень, тишина, мягкие диваны». Лыняев. «Именно все это мне и нужно для того, чтобы быть совершенно счастливым». Купавина. «Так и будьте». Лыняев. «Постараюсь». Купавина и Беркутов уходят. «Кто что не говори, а холостая жизнь очень приятна». Вот теперь, например, если бы я был женат, ведь жена помешала бы спать. Не спи, душенька, нехорошо, тебе нездорово, ты от этого толстеешь. А то и знать не хочет, как ее душеньке приятно уснуть, когда сон клонит и глаза смыкаются. Садится на диван под окном. глафиры из-за портьеры смотрят на него страстным хищническим взглядом, как кошка на мышь. «Ах, как хорошо просыпаться одному! Как только откроешь глаза, первая мысль, что ты сам себе господин, что ты свободен! Нет, я неисправимый холостяк. Я свою дорогую свободу не применяю ни на какие ласки бархатных ручек!» Медленно склоняется к изголовью. Глафира, выйдя из-за портьера, обнимает его одной рукой за шею и смотрит ему прямо в глаза. Лыняев, приподнимаясь, смотрит на Глафиру с испугом. «Явление девятое. Лыняев, Глафира». Глафира, поднося платок к глазам, «Что вы со мной сделали?» Лыняев, вставая с дивана и протирая глаза. «Я?» «Нет, что это вы-то со мной делаете?» Глафира. «Я не знаю. Я помешалась. Я не помню ничего. А во всем вы виноваты, вы!» Лыняев. «Не душой, не делом!» Глафира. «Нет, вы! Я вам говорила!» Лыняев. «Чем я виноват? Чем?» Глафира. «Я вам говорила, я вас предупреждала, что сильная страсть может вспыхнуть во мне каждую минуту. Я такая нервная. Ну вот, ну вот. А вы, зная мою страстность...» Лынеев. Да ведь я по вашему приказанию! Глафера, я вам говорила, а вы сводили меня с ума своими похвалами, целовали мои руки! Лыняев. Да ведь шутка, Глафера Алексеевна, шутка! Глафера, я вам говорила, что любовь, кроме страданий, ничего мне не доставит. Я ведь вам говорила, а вы. Ну, вот я не спала всю ночь. Я полюбила вас до безумия. Лыняев. «Ах, вот беда-то! Ну, простите меня!» Глафира. «А я вам говорила, что если уж я полюблю...» Лыняев. «Так да, говорили, кажется, но успокойтесь!» Глафира с отчаянием. «Вы меня погубили!» Лыняев. «Ну, виноват! Я каюсь, ради бога, извините! Я неумышленно!» Хочет поцеловать у Глафиры руку. Глафира. «Не дотрагивайтесь до меня! Я такая нервная!» Лыняев. «Ну, позвольте же поцеловать вашу ручку на прощание! И поезжайте, поезжайте!» Глафира, «Ах, нет, оставьте, не трогайте!» Лыняев, «На прощание! Я, по крайней мере, буду знать!» Глафира, «Я такая нервная!» Лыняев, «Что вы меня не презираете?» Берет руку Глафиры. Глафира, «Я говорила вам!» Лыняев, «Вы ведь уедете! Уедете, ну и поезжайте!» Целует руку Глафиры. Глафира, «Ах, я такая нервная!» Ах! ах. Бросается на шею Лыняева и закрывает глаза. Лыняев, О, «Что же это вы?» «Глафира Алексеевна! Глафира Алексеевна!» Глафира, открыв глаза. Ах, сюда идут, кажется. Лыняев. Они ходят по террасе. Глафира, ах, ах! Закрывает глаза. Лыняев. «Глафира Алексеевна, Глафира Алексеевна, не беспокойтесь, они сюда не пойдут! Глофера, вы меня погубили! Что подумают? Куда мне деться? Другого выхода нет. Лыняев. Да вы потише, не очень громко, А то! Глафира, разве они слышат? Спрячьте меня, спрячьте! Лыняев, да куда ж мне вас, разве за драпировку? Глафира, да вот они идут, вы меня погубили! Лыняев, да тише, ради бога, тише! Глафира. «Ах, что вы со мной сделали?» Бросается ему на шею закрывает глаза. Показывается в дверях Беркутов и Купавина. Явление десятое. Лыняев, Глафира, Беркутов, Купавина, потом Лакей. Беркутов. «Что я вижу, друг мой?» Купавина. «Михаила Борисович, Михаила Борисович! А, вот вы какой! Ах, притворщик!» Лыняев сквозь слезы. «Ну что же? Ну, я женюсь!» входит Лакей. Лакей. «Глафира Алексеевна, лошади готовы?» Глафира. «И люди тут! Что вы со мной сделали? Что теперь Миропа Давыдовна?» Купавина. «Ах, бедная, ты останься у меня!» «Беркутов, не беспокойтесь, я завтра утром буду у Миропа Давыдовны, и я ей объясню все!» Лыняев, чуть не плача. «Ну что ж, я женюсь! Ты так и скажи, пожалуйста! Скажи, что я женюсь!»